Молился я истово, как только мог. Прав, кругом прав оказался брат Итлау, отец Марк, и в самом деле даровал мне место в рядах Святой Инквизиции. И действительно становился я на это время ей подсуден. И тут мелькнула у меня, признаюсь, одна не слишком благонравная мысль. А не проделал ли отец Марк это специально, чтобы потом на меня управа нашлась? Но постарался я... Ересь сию и Елика, возможно, быстрее отринуть. После того, как устыженный братом-экзекутором Этлао ушел я с площади, проливая горькие слезы над своими пороками и несовершенствами, рядом со мной оказались двое инквизиторов. — Тебе сюда, брат! — весьма недобрым голосом сказал один мне, когда мы оставили позади площадь. — Сюда, сюда, направо! — Я увидел обычный деревенский дом, сейчас, правда, заполненный святыми братьями. Меня провели через низкие темные сени внутрь. В горнице на лавке в красном углу сидел пожилой инквизитор, никак не ниже первого ранга, в серой рясе, с алой эмблемой ордена спереди. По сторонам я увидел еще шесть или семь братьев. Мне показалось, что все они вооружены или по крайней мере держат наготове боевые заклятия, святую магию я мог распознавать неплохо и едва ли сейчас ошибался, но тогда. Это значит, что они видят во мне врага? Ноги мои подкосились, и я почти что рухнул на лавку. Дверь за моей спиной захлопнулась, и двое приведших меня братьев встали по обе ее стороны, словно я собирался бежать. «Как так?», так. — медленно проронил старший инквизитор, пристально и недобро глядя на меня. «Так вот, значит, ты какой брат Эбенезер? Прискорбно, весьма прискорбно видеть тебя в нынешнем твоем состоянии. Весьма...» Он сделал паузу. «Я чувствовал, что обязательно должен что-то сказать. Ну, хоть что-нибудь...» Не молчать, но все слова внезапно застряли у меня в горле. Все, что я смог, каким-то жалким жестом поднять перед собой обломки посоха святого Ангерана. «И об этом мы поговорим тоже», — ледяным тоном сказал святой инквизитор. «Сломать такую реликвии не шутка. Тебе был доверен посох самого, а ты...» И он махнул рукой с таким видом, что мне захотелось немедленно ложить на себя руки, хотя это и есть ужасный грех перед спасителем. «Но, отец, это не я!» — вырвалось у меня, и к страху тотчас же прибавился стыд. Настолько жалко и заискивающе это прозвучало. «И ты?» — строго воззрился на меня инквизитор. «А кто ж тогда?» «Гном». «Это гном!» Тот, что с некромантом. Он перерубил мне посох. Я попытался защититься. Они на меня напали. Хотели, чтобы я перестал разыскивать ведьму. И я закрылся посохом святого. Думал, он поможет мне долеть слуг тьмы. А посох... посох... На глазах у меня навернулись непрошенные слезы, голос сорвался. Но старого инквизитора это совершенно не тронуло. А меня напали!» Зло передразнил он меня. «А чего же ты ждал, что эти изверги, эти мракотроде, тебе руку протянут?» «Не имел ты права святую вещь под их проклятую сталь подставлять. Первым ты должен был атаковать, понимаешь или нет, Дубины Стоеросова, первым. И не ждать, пока они сами свои дележки обделают». Я смиренно опустил голову. Возразить было нечего. Конечно, святой отец кругом прав. Не должен я был ничего говорить. С порождениями тьмы в разговоры не вступают. Их поражают силой, словом спасителевым. Поражают. Но разве они поразили меня, когда имели такую возможность? Некромант протянул мне руку? Из страха? Нет. Он не боялся никого и ничего. Во всяком случае, я не смог бы сказать, чего он бы испугался. Даже явление отца лау в силах тяжких не заставило некромантов вздрогнуть. Он не дрожал. Когда мы шли по следу ведьмы, когда столкнулись в бою с неведомым призраком, именно он, некромант, встал у него на дороге, а ведь мог бы, к примеру, и мной откупиться. Мог бы откупиться. Так что ж, кланяться в ножки всякому, кто тебя не убил?» Я молчал. Ничего не мог сказать. Ничего не мог возразить. «Ладно, чадо мое, к посуху мы еще вернемся, как я уже сказал. Разберемся теперь с твоими спутниками. Почему ты, воин спасителя, оказался вместе с ними?» потому что они тоже охотились за ведьмой, — пробормотал я. — А ведомо ли тебе, чадо, что все добрые дети святой матери нашей не должны поддаваться на слуг мрака? Не принимать руки протянутой, не вставать рядом? Не тому разве тебя учили? — Никак нет, святой отец, — выдавил я. Не было формального запрета с ними говорить. «Ох уж мне этот ордос!» — покачал головой инквизитор. «Очевидного не понимают. Значит, чадан считаешь ты допустимым вместе со слугой мрака одно дело делать? Его помощь принимать? Ему самому помогать?» «Но, отец», — попытался я возразить, — «факультет малифицистики существует в Академии давным-давно». Нигде не было сказано, что с теми, кто его прошел, нельзя не говорить, ни одно дело вместе делать. — Не сказано, — горько вздохнул старый инквизитор. — Теперь уже сказано. В новой энциклике Святого Престола. Но неважно. Значит, считаешь ты допустимым от мрака помощь принимать? В груди у меня стало совсем холодно и нехорошо. Кажется... «Похоже, ведет святой отец дело к тому, чтобы меня в ересь обвинить. А он все смотрел на меня пристально так и нехорошо, очень нехорошо, что мне грешным делом захотелось, чтобы оказался рядом, пусть даже тот самый некромант, со своими гномом и орком, потому что с ними-то все выходило и проще, и понятнее. Подумал я так и сам, тотчас же испугался». Это что ж такое получается, я и в самом деле в ересь впадаю, сам к себе темных призываю. И так я от этого испугался, так закрутило мне это голову, что не разбирая, что и почему, ответил старому инквизитору на последний его вопрос «Да». Он аж подскочил, лавку опрокинул, чуть лампады не загасил. «Да!» — загремел. «Значит, признался?» «От тьмы помощь приемлешь! Сюда ее призываешь! Ее мессии дорогу расчищаешь!» «Да на костер тебя, с смутьяна, Витика-отпадника!» «Нет-нет, святой отец!» — завопил я, поняв, какую глупость сморозил. «Никак нет! Ошибка-то у меня вышла! Не то хотел сказать, с перепугу я! Страшно мне стало! В уме помутилось!» Нельзя, нельзя мраком пользоваться, и с темными тоже нельзя. Грешен я, святой отец, виновен, паки и паки виновен. Наверное, громко это у меня получилось, потому что даже стражники-монахи у дверей уши себе позажимали. Отец-экзекутор сел обратно, посмотрел на меня, внимательно так посмотрел, я бы даже сказал строго, но с участием. «Ты квич, чадо мое, небось, сам темный ты тебя спусти истинного избил!» Мягко сказал он. «Небось, тебе мысли прельстительные внушал? Или трактаты какие давал читать? Скажи мне, как на исповеди. Давал что читать? Речи прельстительные вел?» Внутри у меня все сжалось, понял я все. Не нужен я отцам святым. Они в самом деле под некроманта копают. И странное дело. Сюда вот шел, казалось мне, встреча Дейнурова ученичка на кривой тропинке. Рука не дрогнет в спину его молнии всадить. А сейчас не требуется от меня никаких молний ни в кого пускать. А всего-то и нужно, что отцу святому «да» ответить. Не могу ответить. Рта открыть не могу, словно губы кто смолой залепил. — В глазах твоих, чада моё ответ читаю, — ухмыльнулся инквизитор. И свиток развернул большущий. — Значит, так и запишем. Со слов достопочтенного Эбенезера Джайлза, мага, Академию Высокого Волшебства, закончившего указую, что означенный некромант, неясытью прозываемый, выше поименованного Джайлза всячески от пути светлого отвращал путем речения словес прелестительных и дачи для чтения трактатов запрещенных и святой матерью нашей навек анафемствованных. Тут он прервался и на меня в упор посмотрел да так, что стало мне опять очень сильно нехорошо. Скажем так, сильно слабить стало от страха. Увы мне, увы, слаба плоть, и ничего тут уже не поделаешь. — Но что же ты молчишь, чадо мое? — Ласково так сказал он, словно, словно преподобный отец Марк, меня на это задание отправлявший. — Запамятовал, какие именно те речи были? ну то не беда я тебе напомню, потому как у всех темных речи эти сын мой в общем то одинаковые у меня в горле встал давящий ком ну что же делать и почему я на самом деле молчу ведь некроманты этого извести благоугодное дело спасительно сделки с мой никогда не шел за что и заплатил цену страшную непомерную Одному лишь ему, спасителю, доступную. Все вроде правильно. Я думал, а рот все равно не открывался. И только когда уже подниматься стал отец-экзекутор, чуть ли не руками разодрал я непослушные губы и не то прохрипел, не то простонал. И вел, и вел он со мной речи прелестительные. А? Трактаты? Трактаты? Молодец! Молодец, чадо мое! Воскликнул отец-экзекутор и меня даже за плечи приобнял. Они наваждение тёмное. Не давай ему душу свою. Признайся. Облегчи тяжесть на тебе лежащую. Ну так и что же у нас с трактатами? Никогда еще не думал я, что могут святые отцы так легко на лошадь идти. Хотя болтали в академии, конечно, всякое. И рассказы срамные про монахов да монашек по рукам ходили, но... Или вдруг словно кольнула меня для отца святого никакая это не ложь. И в самом деле не сомневается он, что смущал меня темный речами прельстительными до да трактатами анафемствованными. Может, и в самом деле думал отец-экзекутор, что одно и то же должны говорить все темные, в веру свою стараясь нетвердых душой вовлечь. Нет. — подумал я, остатки мужества собирая. Ложь на исповеди. Перед спасителем грех смертный. Служитель спасителя и сам недостоин может оказаться. На самом же спасителе не отражается то. В империях парит он ныне, ожидая того момента, когда к нам вернуться сможет. И как я ему в глаза посмотрю, когда время нашей встречи придет, когда он... К каждому из живущих сам подойдет и в глаза каждому посмотрит. Нет, я скажу правду, как оно было, так все и скажу. Святой отец, голос меня не слушался, писк какой-то недостойный выходил. Святой отец, на исповеди не смей я лгать, даже жизнь свою спасая. Не так нам жить, спаситель заповедал. Не лги исповедующему тебя, ибо прямо в мои уши ложь твоя пойдет. Им сказано и так оно будет, и потому не осмелюсь я лгать святой отец. Лгать на исповеди, конечно, грех непростительный. Отец экзекутора широкий потер. Но ну, говори, говори скорее, чада моя что там были за трактаты, о чем повествовали, какую ложь содержали. Нам-то во всех подробностях знать надо. Как на духу скажу. Медленно произнес я прямо в глаза преподобному глядя. Не пролечал меня некромант, ни ясыть ни речами, ни трактатами. Книги какие-то у него есть, врать не стану. Но он мне их ни читать не давал, ни сам мне из них не зачитывал ничего. Так оно было, святой отец, и то истинная правда, в чем мне спаситель, всевидящий свидетель. Вместе мы с некромантом пошли ведьму изловить, вместе дрались, друг друга защищая. И ведьма с нами дралась тоже, хотя сбежать могла, себя спасти. А вместо этого в кривой ручей вернулась призраков встретить. Чувствовал я, что меня уже понесло, но и остановиться тоже никак не мог. Накипело, что говорится. Отец-экзекутор меня слушал с каменным лицом, не перебивал и стража никаких знаков не делал, только вздохнул тяжело. Когда у меня, наконец, дыхание пресеклось, и я умолк. — Вот оно, значит, как чудо моё! — скорбно проговорил он, губы печальные эдак вытянув и мелко головой покачивая. — Значит, не прельщал тебя темный! — И в том ты готов именем Спасителя клясться? — Готов, преподобный отче. Голос у меня так дрожал, что отец-экзекутор бровь удивленно поднял, не разобрав. Мне еще и повторять пришлось. — Но коли так, раз готов ты на такое ради всего некромансера идти, то и есть главное доказательство того, что простил он тебя, чадо неразумное прелюстил и зачаровал я только и смог что глаза выпучить дорот разинуть, словно мальчишка деревенский впервые на большое бинское торжеще угодивший отец экзекутор все говорил и говорил и все у него так ладно складывалось а речь не ушла что оставайся я добрым чадом святой матери нашей вспомнил бы все до одной прелестительные речи Каковы без всякого сомнения нашептывал мне темный. И трактаты я бы вспомнил, а не могу этого сделать по той единственной лишь причине, что уж больно крепким оказалось темное злое волшебство. Вот и готов я сейчас душу свою погубить посредством лжи перед Спасителем, потому как темные иначе жить просто не могут, добрых чад Святой Церкви совращая да обольщая». И ежели прельщенный ничего о том не помнит, значит, воистину сильно могучая магия в дело пошло. Ну, ничего, — неожиданно ласково закончил отец-экзекутор, вставая и к дверям направляясь. — Есть против всего прельщения, сколь бы сильно ни оказалось оно, давнее верное средство. Идем со мной, чадо, не бойся. Идем, идем. И вновь мы оказались в синях, а там уже половицы разъяты и в погреб сходни спущены. Огонь внизу горит, а больше ничего не видно. Магию же я, само собой, в ход пускать не осмеливался. «Иди, иди, чада!» — подтолкнул меня в спину преподобный. Заледенело все у меня внутри, похолодело. Не помню, как по ступеням сходил. Как вверх тормашками не полетел, потому что там, внизу, увидел я и дыбу походную, и верстак палаческий, и решетки, и жаровни, и клещи, и весь прочий инструментарий, от которого не то что у простого обывателя. У мага бывалого все поджилки затрясутся. Еще увидел я в цепи закованную ведьму. Ее уже к стану прикрутили, но еще не растягивать не начали, ни еще чего-либо с ней делать. Четверо профосов пока еще только снаряд свой раскладывали, досортировали. Вернейшие средство, супротив тьмы прельщений, — мягко сказал мне преподобный, — это встать плечом к плечу с теми, кто тьме сей противостоит, живота своего не жалея. Вот перед тобой сынья ведьма саттарская в цепях». А самая, которую некромант твой зловить подрядился, бывшего отца Игаши в искушении ввел, а теперь через нее и тебя зачаровал. Должно нам от нее добиться вещей многих важных. Как-то одна ли она тут была или целая кубла их тут имелась? Кто ее в черном искусстве наставлял?» Да где сей учитель обретается, да кого еще их незаконную проклятую волшбу творящих она ведает. Ну, словом, обычные вещи сперва. Отец-экзекутор, преподобный Клаус, не уже после нас, говорит, станет. — У меня в груди все как-то разом оборвалось и похолодело. Да что же это они? так меня ее заставят? Меня ордовского мага с дипломом и... и... и... и посох... Ступай, ступай! — подтолкнул меня в спину инквизитор. — Наши мастера, видишь, еще не приступали. Тебя ждали. Мы спустились вниз, и кто-то тотчас же сдвинул за нами разобранные половицы. Поцарилась темнота, потрескивали факелы, неярко освещая замерзшую ведьму. Казалось, она уже просто неживая. «Зачем ее пытать?» — тупо спросил я. «Никто ж еще не доказал, что она...» «А вот это мы сейчас и докажем!» — хохотнул инквизитор. «Ты же, чадо мое, докажешь! Или ты это отродить мы жалеешь?» В голосе отца экзекутора прозвучала издевка. Я промолчал. И в самом деле, что со мной... Сюда шел, думал, встречу ведьму, на куски разорву. Оказалось, вовсе даже и не так. Не разорвать мне ее. В бою, быть может, шальным заклятием, а вот так на дыбе, когда она в цепях... Да и колдовать в ответ не может. Я попятился было, на старик с неожиданной силой схватил меня за плечо. — О, да! Забыл, что ты теперь весь наш с потрохами... Прошипел он мне прямо в лицо. «Думаешь, до тебя защищать станет? Да не только реды-радешеньки будут от тебя избавиться! На что им такой волшебник недотепа? Темного только встретил, сразу ему и поддался! А что дальше-то будет? С ним рядом станешь, начнешь ересть и смут усеять, не выйдет!» «Или ты с нами, или нет, и тогда, извини, тебя вообще нет». «Это как?» — пролепетал я. «Закопаем», — спокойно проговорил инквизитор. «Похороним честь по чести в освященной земле. Только в домовину положим живого и даже трубочку проведем, чтобы не задохнулся сразу». Вот тогда-то ты и узнаешь, каково против Святой Матери нашей идти. — Да разве я иду? — вырвалось у меня. — Конечно, идешь, — уверенно ответил инквизитор. — Тобой ли ведьма схвачена? Нет, уже провинность. А теперь еще и вере своей сомневаться заставляешь. Спаситель сказал... «А кто потребует с вас доказательств веры в меня, тот есть враг мой худший, ибо не вовне вера, но в душе едина!» — выкрикнул я, потому как понимал. «Еще немного и меня самого растянут там, рядом с той самой ведьмой!» «Но так сказал спаситель!» — вкратчего проговорил инквизитор. «Кто зло творящему поблажку даст, тот сам злу предастся!» «Так что же ты, волшебник, значит, злу поблажку дать хочешь? Забыл, что эта ведьма сделала? Даже если про детей украденных забыть, заклятье это, что мертвых подняло, каково, а? Если б не преподобный отец Этлау, никого бы уже в деревне не осталось, и тебя в том числе. На это-то что скажешь?» «Так ведь вернулась жена, вырвалась у меня. «Вернулась! Хотя убежать могла бы!» «А ты уверен, что вернулась она людей защищать?» Поднял брови инквизитор. «Может, наоборот, их мучениями упиваться, силу темную набирать, а?» Я промолчал, потому что понял. Нет смысла с инквизитором спорить. Никакого смысла нет. И решится сейчас, спасусь ли я сам ценой пыток вот этой ведьмы, которая, как ни крути, но людей защищать пришла, или же... Молчал инквизитор на меня глядя, и я молчал тоже, на огонь смотрел. Утро встретило некроманта мрачным косым дождем. Не сегодня-завтра в этих местах должны были начаться первые снегопады. Но пока что небо село вниз холодной водяной капель. Уныло мокли просевшие тесовые крыши, уныло поникли облетевшие ветви, кусты трепетали под непрерывной чередой крупных капель. Завернувшись в плащи, Фес и его спутники добрались до площади перед церковью Кривого ручья». Там уже все было готово к судилищу. Видно, инквизиторы не бездействовали и ночью. Сколотили высокий судейский помост, покрыли его алой драпировкой, водрузили три резных кресла. И откуда только взяли. Неужто с собой тащили? А посредине площади аккуратно сложили громадный костер из бревен, обваленных со всех сторон хворостом. Из середины этой груды торчал, словно голая обглоданная кость, короткий черный столб. Словно бы весь обугленный, Эфес на миг подумал. А что, если у господ святых отцов-экзекуторов есть свои любимые столбы, на которых они жгут осужденных, защищая каким-то образом дерево от бушующего вокруг пламени? И сколько смертей должен тогда помнить этот столб? Если, несмотря на противостоящие пламени чары, он весь почернел и обуглился. Едва Фес, Гном и Орк оказались на площади, как дождь прекратился. И некромант невольно подумал. Неужто могущество Этлау возросло настолько, что ему теперь повинуются даже грозовые тучи? Потому что за пределами площади с неба по-прежнему сеяла холодная водяная пыль. Вокруг толпился народ. Похоже, сюда собралась вся деревня. При виде Фесса и его спутников толпа как-то недобро загудела. Небывалое дело. Раньше страх перед его черным посохом напрочь отбивал у кого-либо желание выражать свои чувства публично. Поверили в Лау? Быть может. Эван как разодет сегодня их старенький попик. Небось, все шкафы вывернул. Достал, что хранилось на случай, ну, не знаю, приезда его святейшества в кривой ручей. Хотя, скорее уж, сюда бы пожаловал сам неведомый правитель утонувшего краба. Помост и сложенный костер были окружены тройной цепью инквизиторов. Эфес лишний раз поразился их многочисленности. И Тлау привел с собой добрых пятнадцать десятков человек. И это не могло оказаться случайностью. Милорд-экзекутор первого ранга явно не смог бы попасть сюда из-под обычными путями. — Сто пятьдесят! — негромко, но и не таясь сказал Сугутор. Спокойно и буднично, словно лесоруб оглядывая сегодняшнюю делянку. — Слышь, брат, когда у нас в последний раз случалась такая славная драка? — Да-ка гноме или запамятовал? — рыкнул Орк. — Орвест не все счет, Зеленушка. Там с нами как-никак немало другого народу дралось. А вот так, чтобы вдаем и против полутора сотен. О, Вот о чем! — принял игру Орк. — Разве ты развилку у нас, Агдейн, забыл? А вот тут славная дражка была. — — Три дубины с собой было, так поверителей ли, милорд Мэтр, все три в щепки измочалили. — я топор в хлам иззубрил, — подхватил гном. — Так что и не заточишь, пол лезвия свел, выправляя. Пришлось Коупсику за треть цены отдать. Если кто-то из инквизиторов и слышал эту болтовню, то вида они не показали. Фигуры в белых, серых и черных рясах застыли неподвижно, спрятав ладони в широких рукавах и низко надвинув капюшоны, так что Фред не видел ни одного лица. Они остановились у одинокого дуба, возвышавшегося с краю площади. Невольно каждый из них искал прикрытие для спины, чтобы случай что сегодня не оказаться вынужденными биться в окружении с открытой спиной. Вот только непонятно... Куда же делся достопочтеннейший Эбонезард Джайлс со всеми своими идеалами? Как бы ни упекли инквизиторы мальчишку, невольно подумал Фесс. Строй монахов не дрогнул, не качнулся. Казалось, для них новоприбывшей команды некроманта во главе с ним самим вообще не существует. Фесс остановился у подножия дуба, встал, крепко опершись на посох и кутаясь в плащ. Правая рука чародея проверила, легко ли выходит висящий на боку меч проклятого рыцаря. Загудел колокол. Не набатным звоном, как вчера, медленно и торжественно, как и должно быть при свершении правосудия. И одновременно народ, толпившийся позади цепи экзекуторов, загудел и взволновался. Ведут, ведут ведьму ведут. Раздались многочисленные голоса, полные такой злобной радости, что Фесс невольно пожалел, что вообще ввязался в защиту этой деревеньки, будь она трижды неладна. Люди лезли друг другу на плечи, родители, не боясь с глаза, высоко поднимали детей. «С нами святая инквизиция, она защитит нас от любого лиха!» Фесс досадливо дернул щекой. Больше он сейчас никак не мог сделать. Показался конвой, схваченную ведьму, кровососку. Как звали ей подобных здесь, в Эгесте, охраняли шестеро дюжих экзекуторов. Очевидно, отец Этлау надеялся не только и не столько на заклинание, Несмотря на то, что девушка была скручена самыми настоящими цепями так, что едва могла переставлять ноги, Фесс не увидел следов пыток или побоев. Зачем, если злодейка свачена с поличным и уличать ее не в чем? Но тогда, если разобраться, и суд ни к чему. Из толпы ведьму полетели комки грязи. Инквизиторы не препятствовали. Они лишь посторонились, так что на какое-то время могло показаться, что несчастную вообще никто не охраняет. Ведьма, не имея возможности ни закрыться, ни уклониться, только вздрагивала от ударов. Но голову, тем не менее, не опускала, несмотря на то, что два или три сгустка глины угодили ей прямо в лицо. Фесс осторожно покосился на Сугутора. Гном стоял с совершенно каменным выражением лица, скрестив руки на груди. Однако некромант знал, насколько быстро эти лениво лежащие ладони способны выхватить оружие. Правда, сегодня это умение все равно помочь не могло. Пока не могло. Инквизиторы остановили ведьму прямо перед судейским помостом, дернув за цепи, заставили опуститься на колени, почти что рухнуть прямо в большущую лужу. Так что ведьма погрузилась в нее на целую ладонь. Брат шевельнулся. — Они хотят, чтобы вы возмутились, мэтр. Не поддавайтесь. «Провалите все дело!» И снова замер, словно изваяние и Эфес остался неподвижен. Некоторое время толпе дали возможность насладиться этим зрелищем. Ведьма, страшная ведьма, которая, как всем известно, крала и зверски умершляла детей. На коленях в грязной луже, точно свинья в ожидании неизбежной и справедливой кары. Однако Итлау понимал, что особенно затягивать процедуру тоже нельзя. Со стороны церкви раздались звуки фанфар. Выход судей был обставлен со всей мыслимой торжественностью. Впереди почетная стража, экзекуторы в плащах с эмблемой, сжатым кровавым кулаком. Впрочем, судя по многочисленности этой стражи, почетная она-то как раз и не являлась, и Тлау был закрыт со всех сторон. Потом — обвинитель, высокий, тощий субъект в красной рясе, с тиарой на голове, вроде как у первосвященника. Его сопровождало всего двое инквизиторов, как и защитника, облаченного во все черное. Замыкали шествие четверо профосов, тащивших с собой все необходимые принадлежности своего жуткого ремесла. Отец Этлау встал у края помоста, и толпа сразу же притихла. Рядом с инквизитором появились священник местной церкви и староста Кривого ручья. Видимо, им предстояло играть роль судей. Обвинитель в черном и защитник в красном стали друг напротив другу у подножия помоста. Двое профосов, скрывающих лица кожаных масках, подошли к коленопреклоненной ведьме. Фес сжал зубы. Он не сомневался, что суд будет просто фарсом. Но пока еще надо ждать, начать сейчас погубить все дело и несчастную ведьму, и спутников, и себя. — Отсудимая, — торжественным голосом обратился Этлау к ведьме, — прежде чем начать, должны мы удостовериться, с кем имеем дело. Спусть даже отпавший от праведного пути к Святой Матери нашей Церкви Спасителя... Или же с существом человеческого зраку, но душой и телом, преданным злу, сиречь тьме? Произнеси символ веры, подсудимая. Повторяй следом за мной. Веруешь ли ты в Бога истинного, Святого, спасителем нами названного, с небес спустившегося и грехи наши на себя принявшего? Фэс почувствовал, как его пробивает пот. Он слишком хорошо помнил, что от лика, член ковина саладорцевых птенцов, на этот вопрос ответить просто не смогла. Ведьма приподняла голову. Она смотрела прямо на Итлау, и Фес злорадно отметил, что взгляда подсудимый инквизитор вынести не смог. «Верую в Богу истинного, в святого, спасителем нами названного...» «С небес спустившегося и грехи наши на себя принявшего!» Раздался в наступившей тишине голос ведьмы, ровный и сильный, словно она провела эту ночь не в подвале в ожидании утра и неизбежной мучительной казни. Толпа разразилась криками, мол, «Как же так? Кровососка!» «И в Спасителя верует!» «И символ веры произнесла!» И клау величественно простер руку в ней сейчас был зажат короткий коричневый жезл имперского судьи хотя здесь в северном агесте а если честно то просто в нарне пусть даже и на самом его рубеже законы империи бин не действовали понятно мне подсудимая ну что ж раз ты смогла произнести веру значит ты не принадлежишь к богомерзким и отвратным последователям Саладорца. Да будет проклято во веки веков его имя. Отвечай на вопрос и отвечай правдиво». «Какая мне разница, инквизитор?» — неожиданно резко перебила его ведьма. «Я уже приговорена. Костер приготовлен, так что...» «Молчать!» — рявкнула Тлау, бледнее от ярости. — Собой маленький инквизитор сегодня чего то владел очень плохо. — Отвечай только на вопросы. Итак, когда впала ты в злоделание, когда начала изводить скоты-посевы, отраву по нерожденных младенцев, порчи семени в мужских чреслах, кто надоумил тебя поступать так и кто научил? — Меня никто не учил, инквизитор. Ровным и спокойным голосом ответила ведьма. «Я дошла до всего сама». «Значит, ты признаешься?» Тотчас подхватил Итлау: «В чем?» «В злокозненных и богомерзких деяниях посредством запретной волшбы». «Нет, не признаюсь», — сказала ведьма, гордо глядя прямо в лицо отцу-экзекутору. доказывай инквизитор». «И докажу, докажу, можешь не сомневаться!» — хищно усмехнулся Этлау. «Врат-обвинитель, твое слово! Раз подсудимый упорствует в отрицании!» Этлау сложил руки на груди, как бы давая понять, что председатель суда свою роль сыграл, и теперь на сцену выходят другие игроки помельче. Брат-обвинитель выступил вперед, прокашлялся и вызвал первого свидетеля. Им оказалась женщина средних лет, тотчас же начавшая выйти вопить в голос, что ведьма украла у нее трехлетнюю девочку, после чего, разумеется, сварила ребенка в котле и съела его. Ведьма повернулась к вопящей, бросила один короткий взгляд, и женщина тотчас осеклась. Взор ее остекленел. Инквизиторы встревоженно засуетились, и Тлау бросил мрачный взгляд на обвинителя. «Что-то у них пошло не так. И при том с самого начала», — думал Фэс. «Или ведьма оказалась сильнее, чем они думали. Ее ведь не могли притащить сюда, не лишив полностью способности творить какое бы то ни было чародейство. Но кликушествующую крестьянку ведьма остановила играючи, и при том явно магией». «Значит, блокада не абсолютна!» Фэс боялся поверить в такую удачу. «Что-то не сработало у тебя, Итлау, что-то не срослось, и ты сейчас вынужден гасить порыв ведьмы своей собственной силой, потому что иначе ты знаешь, от твоих инквизиторов не останется камня на камне, если только я не ошибаюсь с сатарской ведьмой!» «Или ты собрал сюда столько своих псов, чтобы случае чего занять силы у них?» «Впрочем, как бы то ни было, сейчас или никогда, едва ли ты мог предвидеть это, инквизитор!» Прат и Сагутор дружно шагнули вперед, повинуясь едва заметному жесту некроманта. Дернулась всем телом ведьма. Вода в луже вокруг нее внезапно закипела, всклубилась паром. Вскочил на ноги Итлау что-то беззвучно крича, рванулись на перерез Некроманта и его спутникам несколько инквизиторов, выхватывая из-под плащей короткие толстые дубинки. Оружие скорее пригодное для разгона недовольных, чем для серьезного боя. Что же Итлау не предусмотрел? Что же он не вооружил своих псов как следует?» И тогда давным-давно хранимый в ножнах меч проклятого рыцаря, неудачливого охотника за нечистью, увидел свет. И в те мгновения Фессу показалось, что он вновь стал самим собой. Он не вспоминал про магию, про разрушительные сокрушающие заклинания. Они творились, словно сами собой. Потемнел воздух, словно от подброшенного ветром пепла. Грозное шевеление родилось в глубинах земли, как и положено, церковь в кривом ручье окружена была погостом, а на погосте, само собой, имелось в достале рабочего материала для отчаянного и решившегося прямой поединок некроманта. И, конечно же, Фесс атаковал. Его воля столкнулась с волей Тлау, и некромант знал... Чтобы остановить начавшее сплетаться волшебство, инквизитору придется употребить всю свою силу. Вдобавок Эклау приходилось держать ведьму, и с ней ясного, что, несмотря на все ночные пытки и экзорцизмы, свою силу она не утратила, или утратила, но не полностью. Приходилось только дивиться тому, какая первобытная мощь проснулась в обычной деревенской волховке, сначала выпустивший на волю дикую охоту, потом поднявшую из могил таких неупокоенных, что все его фэссоумение оказалось практически бесполезным, ведь и в самом деле не яв весь милейший господин и Клау, призраки скорее всего поужинали бы всей пятеркой. Руна на коленке показалась фэссо ожили, Складываясь в грозную, неслышимую ни для кого, кроме него, свирепую мелодию боя, пробуждая... Нет, даже не пробуждая, его память оставалась чиста, словно бы возвращая из какой-то неведомой дали то, что когда-то составляло гордость и славу Фесса, его боевое искусство, то самое страшное, непобедимое, ну, или почти что непобедимое, Игнациус Коппер... Это имя было словно вспышка боли, ФеС вспоминал. Его руки привычно крутили тяжелый клинок, который плел в воздухе замысловатую сеть восьмерок, закрутов, переходов, отмахов и просто рубящих ударов. Инквизиторы разлетались от него словно мальки от щуки, оставляя на жухлой осенней траве кровь и тела. Правда, безумцами они не были, подступиться, броситься, не жалея себя, боялись, и потому некроман с орком и гномом прошли половину отделявшего их от ведьмы расстояния неожиданно легко, оставив позади всего семь или восемь тел. — Что-то не то, — мелькнула и Этлау должен зубами вцепиться и в нас, и в ведьму. Мы не должны уйти живыми, пусть даже лягут все до единого его псы. Ближе к костру младшие инквизиторы предприняли вялую попытку упереться и оказать сопротивление. Замелькали короткие мечи и даже... «О, святая инквизиция! Как же ты обеднела! Выдернутый из плетней колья!» Прак рыча, словно сто вырвавшихся на свободу разрушителей, разом орудовал тяжелой секирой, как шестом, не столько рубя, сколько оглушая и отбрасывая. Гном, смачно хакая, был не столь великодушен. От каждого взмаха его топора падал человек. Брызнули, не выдержав напора, в разные стороны инквизиторы. Задолго до этого поспешили убраться во свои сепрофосы, побросав все свои причиндалы. У палачей, как известно, чутье на неприятности куда лучше, чем у крыс. Ведьма так и не поднялась с колен. И все так же кипело вокруг нее, источая густой пар глубокая лужа. «Вставай!» — что было сил, — крикнул некромант. «Вставай и убираемся отсюда!» Его собственная магия была сейчас полностью занята противоборством Сытлау. Куда только делось правило одного дара. Экзекутор ничего, совсем, совсем ничего не мог поделать сейчас с натиском беспорядочных но от того еще более трудных для отражения заклятий Фесса. Прат и Сугутур оба разом кинулись к ведьме. Орк рывком вздернул ее на ноги, гном, выругавшись, что-то сделал с цепным замком. Железо соскользнуло вниз в воду, уже переставшую кипеть, и в следующий миг Фесс услыхал торжествующий голос Этлау. «Ну вот и все, государи мои!»